Когда-нибудь мы все пожалеем, что бабка не выучила его лучше. Из Тауэра Вестминстер Каталину везли как английскую принцессу в носилках, обитых парчой, на четырех белых лошадках, так, что все могли ее видеть. Она была в белом платье из шелка и небольшой, усыпанной жемчугом короне. Волосы расчесаны и распущены по плечам. Сначала короновали Гарри, потом и Каталина склонила голову, приняла помазание на лоб и грудь и протянула руку за скипетром и жезлом из слоновой кости. И все это с мыслью, что теперь, наконец-то, она королева, такая же миропомазанная, как ее мать». Наконец-то она выполнила свое предназначение, миссию, ради которой появилась на свет и заняла свое законное место, как обещала. Ее трон стоял чуть ниже, чем трон короля Генриха. Толпа радостно приветствуя красивого молодого наследника славила и ее, испанскую новобрачную, настоящую принцессу, выстоявшую несмотря ни на что. и провозглашенную, наконец, королевой Англии Екатериной. Я так долго ждала этого дня, что теперь, когда он настал, все похоже на сон. Церемониал длится. Вот мое место в процессе, вот мой трон, вот прохладная слоновая кость жезла в моей руке, другая сжимает тяжелый скипетр. Душный запах напоминает о капле масла на лбу и груди, и все это как сон, в котором я жду Артура. Но это не сон. Когда мы выходим из собора, толпа кричит от восторга. Я поворачиваю голову, чтобы взглянуть на своего супруга, и сердце мое падает, как бывает, когда вдруг проснешься не кстати. Это не Артур. Это не мой любимый. На меня смотрят не красивые, вдумчивые глаза Артура, а прищуренные в широкой улыбке глаза румяного, перевозбужденного Гарри. И в этот момент я понимаю, что Артур окончательно, бесповоротно мертв. Я выполнила свою часть договора. Я вышла замуж за короля Англии, пусть это всего лишь Гарри. Прошу тебя, Артур, выполни свою. Следи за мной из райского сада, и жди меня там. Когда-нибудь я сделаю свое дело, и приду к тебе, чтобы не расставаться вовеки. Ты счастлива? Спрашивает меня мальчик, который идет рядом. Ему приходится кричать, чтобы я услышала его в звоне колоколов и реве толпы. Ты счастлива, Каталина. Ты рада, что я женился на тебе. Ты рада, что стала королевой Англии, что я дал тебе корону. Очень счастлива, — киваю я. И теперь зови меня Екатериной. Екатериной? — удивляется он. Я королева Англии. Екатерина английская, — произношу я так, как когда-то Артур. — Вот здорово! — радостно одобряет он. — Я буду король Генрих, а ты королева Екатерина. Да, он король, но не Артур, а Гарри, который хочет быть Генрихом, как пристало мужчине, точно так же, как я буду отныне королева Екатерина. Та девочка, которая когда-то беззаветно любила принца Уэльского, осталась... В прошлом. Екатерина, королева Англии. Лето 1509 года. Королевский двор, пьяный от ощущения радости, молодости и свободы, развлекался все лето. Два месяца Екатерина и Генрих ездили по стране, гостя в замках и прекрасных, с просторными парками, дворцах, охотясь, трапезничая на природе, танцуя за полночь и вовсю транжиря деньги. За нарядными кавалькадами по пыльным дорогам Англии следовали целые караваны телег с королевским добром. Они везли драгоценные гобелены, чтобы украсить дом, где королевской чете доведется заночевать, а также лучшее белье и отборные меха, чтобы устлать супружеское ложе.